В этой пёстрой, неустойчивой по настроению толпе чувствовалось внутреннее напряжение, ожидание каких-то решительных перемен в жизни. Никто по отдельности не мог, вразуметельно выразить это состояние, но тем не менее оно несомненно существовало. Продолжать дальше путь к Среднеколымску уже не было смысла, а ехать на собаках до Якутска безрассудно. Нагрузив нарты свежей рыбой, 1 ноября караван вышел в обратный путь. Хорошо отдохнувшие собаки дружно тянули нарты, как бы предчувствуя будущий отдых в уютном собачьем жилище неподалёку от Мод. На передней нарте ехал Геннадий Алонкин, следом Хансен, а замыкал караван Теннесон. Спутники Алонкина из-за незнания русского языка Мы общались с калымчанами, но всё-таки впечатления о Сухарном и его обитателях у них сложились. Они тоже заметили состояние растерянности и неопределённости в настроении русского населения. Мне кажется, эти люди только и ждут, когда кто-то придёт и скажет, что надо делать, заметил рассудительный Хансон, который органически не переносил отсутствие порядка. Так долго продолжаться не может, да и не в характере нормального человека жить без власти и законов. Зато они свободны, отозвался Тенмсон, улыбаясь в свои заиндевевшие усы. Ну, что это за свобода, возразил Хансен. Мне щети в полном неведении относительно своего будущего. Скажите, господин Аломкин, Что важнее для русского человека свобода или материальное благополучие? Мне кажется, что для любого человека, независимо от национальной принадлежности, свобода всего дороже, немного поразмыслив, ответила Лонки. Сам он в детстве не раз слышал рассказы о свободолюбии северного крестьянства, которое не знало крепостного права и пополнялось за счёт тех, кто бежал из южных районов России. в поисках воли и свободных земель порой он с гордостью вспоминал, что идёт по стопам своих предков, открывших миру эти поистине необъятные просторы, тянущиеся далеко на восток, встречь солнцу, как говорили в старину. Познание русских поморов в полярной географии на самом деле были гораздо обширнее, нежели то, что было записано в анналах науки и изображено на официально признанных географических картах. Иногда ему казалось, что Яамундсен несколько обескуражен тем, что Северо-восточный проход оказался хорошо освоенным предшествовавшими плаваниями русских экспедиций. Это стало особенно заметно в последнее время, когда в разговорах начальник всё чаще стал подчёркивать, что главная цель экспедиции Будущий дрейф в полярных льдах в по направлении к северному полюсу в исполнение задачи, которую лилейл Нансен на фрами. Последний привал сделали на мысе Медвежьеем, в уже знакомой избушке на вершине мыса. За это время кто-то уже останавливался здесь, запас муки был тронут, но восполнен двумя холщовыми фунтовыми мешочками. в американской упаковке вместо пелёнового сахара положена початая головка русского возобновлён запас дров вечером 1 ноября Амундсен записал в своём дневнике днём собаки подняли страшный лай